Событие тридцатое. Дуня Фомина сидела на крыльце своего нового дома и плакала. Плакала неудержимо, на взрыв. Справа от нее сидел и тоже плакал ее старший сынок Коленька. Мальчик плакал, потому что плакала его мама. Он старался держаться, но получалось плохо. Слезы все равно катились по щекам и падали на мерзлую землю. Было Коленьке полных пять годков. Помощник уже. Слева тоже в полный голос ревела двухлетняя Дошутка, младшая Дунина дочь. Мама плакала, маму обидели. Вот Дошутка и плакала. Была у Дуни ещё одна дочка, ей бы сейчас исполнилось почти 4 годика, но Боженька забрал её в прошлом году. Простыла и сгорела буквально за неделю. Что ж, Бог дал, Бог взял. Только сейчас Дуня плакала не с горя, плакала с великой радости. Услышал Господь их с мужем Тихоном молитвы, прислал доброго хозяина, многие лета к княжичу Петру Дмитриевичу Пожарскому. Только никто в пурецкой волости теперь его так не величал. Разве подходит ангелу Господню имя княжич или Петр Дмитриевич или Пожарский? Нет, конечно. Наш Петюнюшка – вот самое правильное имя для ангела. Когда молодой княжич в сентябре – объезжал их деревеньки и починки и вопросы всякие задавал про урожаи и скотину. Общество решило, что пришли чёрные дни. Последнее с них выгребут, и уже собирались на Июльев день перебираться на новые места. Лучше часть потерять, чем всего лишиться. Но потом пришла к ним на двор бригада плотников и принесла маленькую берёзку, выкопанную с корнями. Они обошли двор фаминых измерили его вдоль и поперёк шагами и деревянными сожжениями и вкопали берёзку в землю посреди двора саженях в 6 от их домишка здесь будет центр дома объяснил их старший Что за дом поинтересовался тихом Але княжец нас потеснить хочет и сюда ещё кого поселить Дурень ты беззлобно обругал его плотник Вам будем новую хоромину ставить Княже чуть велел и денег на то дал. Строить будем по всем правилам, чтобы долго стоял и достаток всегда в доме был. Завтра начнём. Жертвоу приготовьте. Клок шерсти нужен, горсть зерна и мелкая монетка. Под мировым деревом и закопаем. Плотник указал на берёзку. Завтра будем камни под фундамент печей укладывать, а после полудня и первый венец установим. Так что готовьте угощение. И правда, на завтра с утра привезли целую телегу каменюк здоровущих, что и двоим-то не поднять, и зарыли их в землю в шести местах вокруг мирового деревца. А после полудня привезли брёвна, и плотники споро заложили первый венец. Хоромина прямо получилась. Вот глупый княжич, как же можно протопить дамину 4х4 сажени? В ней только летом и можно будет жить. Плотников угостили кашей гречневой. и хлебом с мёдом. Брат Тихона промышлял бортничеством, и Тихон бывало ему помогал, так что мёд в доме водился. А через день уже и матицу укладывали, и опять всё сделали как в старину, со всеми обрядами, чтобы обеспечить тепло и достаток в доме. Старший из плотников обошёл верхнее бревно, так называемый черепной венец, и разбросал по сторонам хлебные зёрна. Потом мастер переступил на матицу, который лыком была привязана шуба, в карманы которой были положены хлеб, соль и кочан капусты. Плотник перерубил лыко топором, и шуба полетела вниз, где её и подхватил Тихон. Плотники заставили хозяев съесть содержимое карманов и опять потребовали угощения. Да с хмельным мёдом! Продолжили домину строить только через день. Правда, плотники никуда не ушли, оставили сруб на новую баньку. И тоже с фундаментом из камней. Окна и двери прорубали в новом дому со всеми правилами. Один из плотников, прорубив окно и вставив раму, проговорил: "Двери, двери, окна, окна, будьте вы на заперти злому духу и татям", и сделал знак креста топором. А ещё через день уже и крышу перекрыли. Снова пришлось угощать плотников. Дуня приготовила, как водится, саламату, такую густую затируху, из ячменной муки, замешанной на сметане и заправленной топлёным маслом. А ещё она приготовила кашу из поджаренной на масле гречневой крупы. Плотники на следующий день продолжили стучать топорами уже внутри дома. На вопрос Тихона, чего они внутри-то строят? Старшина плотников усмехнулся и сказал, что по приказу княжича нужно сделать внутренние перегородки. Дуня только прыснула: "Зачем в дому-то перегородки?" Но плотники возились за закрытыми дверями и сказали, что если хозяева зайдут в дом и увидят его недоделанным, то дом долго не простоит. И как не хотелось Дуняше хоть одним глазком заглянуть в их новый дом и посмотреть на те самые перегородки, но в вечеру, когда плотники ушли, плотно подперев дверь, Тихон не дал и даже за трещину ей влепил. Не больно, а так, для страстки. На следующий день плотники занимались баней и ещё заложили два непонятных строения, тоже из брёвен. Ну, может, брёвна потоньше, чем в дому. А в дом пришло аж 5 печников печь класть. Дуня недоумевала: в пятером одну печь класть, что они там друг на друге сидят? 2 дня печники возились, таскали кирпичи из обожжённой глины, раствор из глины, песка и извести, потом развели известь И сказали, что печь покрасят. Через седмицу плотники и печники собрали все свои инструменты и со двора ушли. Остался один печник. Он приоткрыл дверь в дом и впустил первой Дуню, хозяйку. Потом зашёл Тихон с детьми на руках. И последним, степенно, с охапкой дров и берестой, прошёл печник. Дуня не поняла, куда она попала. Строили огромный дом а стояли они в небольшом вытянутом помещении, заканчивающемся закрытой дверью. С обеих сторон этого помещения тоже было по закрытой двери. «Пожалуй, на кухню, хозяюшка!» пригласил печник, распахнув левую дверь. Дуня зашла и ошалела. Эта кухня была как бы не больше всего их старого домишки. У стены, сделанной наполовину из кирпича, а наполовину из бревен, Стояла печь с топкой и арочным сводом для готовки пищи. И печь, и кирпичная часть стены были побелены известью и сияли неимоверной белизной, как свежий снег. Печь была с трубой и топилась по-белому, а чтобы тепло не уходило, нужно будет, как дрова полностью прогорят, закрыть заслонку. Печник показал, как пользоваться заслонкой и когда закрывать. Объяснил, что если они закроют заслонку слишком рано, то умрут, отравившись. А если забудут закрыть, то всё тепло из дому вылетит в трубу. Ладно, хозяева, пошли дальше вашу харомину смотреть. И он повёл потерявшую дар речи семью снова в первое помещение. Даже дети притихли, сидели у отца на руках и озирались заворожённо. Это коридор называется. В нём будете обувку снимать и шубейки. А вот это ваша спаленька. Печник Заговорщицкий подмигнул Тихону и открыл правую дверь. Там была небольшая горёнка, в которую легко влезло бы несколько лавок для спанья. Дальше пошли хозяева. Ещё налюбуйтесь. И он выпроводил их опять в коридор. Печник прошёл до конца коридора и выгрузил дрова и бересту у непонятного сооружения. Это печка. Она называется голандка. Печка круглая, и в каждой горнице есть кусочек её стенки. Так что, когда затопите, то будет тепло во всём дому. Он открыл чугунную дверцу печи и стал складывать туда сначала бересту, а потом и полешки. Не спеша высек огонь и поджёг бересту. Открыл вторую чугунную дверцу, ниже первой, и продолжил рассказывать про печь. Здесь поддувало. Когда дрова полностью прогорят, то зола через колеясник решётку такую чугунную высоплится сюда её потом убрать надо в специальное место чтобы весной на поле отнести смотрите здесь наверху тоже заслонка как и в той печи что на кухне вечером дом протопите а как спать будете ложиться убедитесь что дрова полностью прогорели выгребите золу и заслонку закройте чтоб тепло не выдувало печник строго оглядел супругов «Если вы по дурости своей угорите, княжич с меня голову снесет, так что пожалейте моих детушек, про заслонку крепко запомните!» Дуняша закивала головой. «Хоть и мудрено все, и вновь, но не забудут они. И самим помирать в таких хоромах не хочется, и детишек мастера жалко. Пойдемте дальше!» Печник поднялся от уже весело гудевшей пламенем печи, и ведь не струечки дыма наружу. и толкнул следующую дверь. Фамины сделали пару шагов и оказались в огромной горнице. Посреди стояли новый большой стол и пара длинных лавок. В правом углу горницы сияла свежими красками икона. Это было чудо. Богородица держала на руках младенца Христа и ласково улыбалась хозяевам. Те, как стояли, так и бухнулись на колени. Матерь Христа была как живая. Словно специально слетело с неба, чтобы разделить радость новосёлов. Лишь через несколько минут Фамины пришли в себя и встали с колен, продолжая осенять себя крестным знамением. А это детская комната. Печник толкнул незамеченную хозяевами сразу дверь направо и ввёл совершенно уже ничего не соображающих новосёлов в ещё одну горницу. Она была копией их супружеской спаленки, с двумя широкими лавками у стены, с побеленной известью частью стенки волшебной печи-голанки. Тут у печи детишкам не холодно будет. А чудеса продолжались и продолжались. После осмотра дома печник повёл их в баньку. Хотя нет, банька это та, что у них была. Это же было банище в два отделения: сначала мыльня, там в небольшой деревянной коробочке и правда было мыло. Густая серая вязкая жижа. В мыльне стена была сделана, как и в их кухне, из кирпича, и в эту стену встроена ещё одна печь, поменьше, чем в кухне. Топилась она со стороны мыльни, а основная её часть, как оказалось, находится в парилке. Парилка была небольшая, но в четвером с детишками поместиться можно было. Зато протопится быстрее. Был в ней полок из липовых досок, чтобы можно было полежать. Согревая натруженные косточки, два непонятных сооружения во дворе, не уступающими размерами их старому домишку, оказались коровником и конюшней. В коровник легко вошло бы три коровы, а у них одна пеструха. Кабылка сируха тоже терялась в новой конюшне. Да и холодно им было бы в таких хороминах, потому разместили их пока вместе. И как оказалось, зря. Через пару дней к ним на двор пригнали громадную по сравнению с их пиструхой корову и сказали, что зовут это чудо Манькой. А на следующий день приехали сани и сгрузили стог сена с наказом хорошо коров кормить. Не прошло и двух дней, и снова пополнение в их хозяйстве. Пригнали двух козочек и привезли пару двухмесячных розовых поросят. Пришлось живность перетасовывать. Коров поселили в коровник, а Сируха разделила конюшню с козочками и свиньями. Тихом только две перегородочки соорудил. Фамины совсем растерялись, задумались, чем же столько живности кормить. Но и об этом, оказывается, Питюнюшка позаботился. Сгрузил им на двор ещё стог сена и пять мешков овса. Утром в субботу к ним опять заехали Сани, сгрузили целый ворох новой одежды, а старую велели прожарить, чтобы нившей ни блох не было. Ещё сообщили, что в воскресенье на Покров Пресвятой Богородицы в храме будет большое богослужение, а потом слово скажет княжич